Глава пятьдесят четвертая. Светлана. «Что-то ты не выглядишь счастливой». Алиса пыталась заглянуть мне в глаза. А я, наоборот, взгляд отводила. Но не могу сейчас ни на кого смотреть. Особенно в глаза подруги, которая вроде как насквозь меня видит. Понятно, что переживает. Только я и сама уже вся изнервничалась. А всему виной Тимур. Точнее, его настойчивость. когда о сыне узнал, как с цепи сорвался. В любви объяснился, а я наивная поверила, что любит именно меня. И только ради меня устраивает отдых. Волна романтики спала, начались суровые будни, и как обухом по голове одно единственное слово — сын. Не я ему нужна, а именно Стасик. И ради мальчика он готов на всё. Устала. Отвожу взгляд, прогоняя непрошенные мысли, которые то и дело лезут в голову. Вроде отдыхала два дня, а все мысли исключительно о работе. Врешь. Проницательности подруги можно только позавидовать, а я лишь вздохнула и печально в ответ. «Алиса, рассказывай». Ну точно, научилась командовать у Даманского. «Я же все равно не отстану». «Ты нас с Игнатом, конечно же, ошарашила знакомством с Тимуром Шалимовым». «Еще таким?» — усмехнулась Алиса, под конец не желая меня отпускать, без объяснений с мельчайшими подробностями. И я выложила. Все как на духу. Больше держать в себе нет сил. Да и запуталась я окончательно в наших непростых отношениях с Тимуром. Первая встреча на банкете, когда я его послала... Знала бы, чем обернется это в будущем, постереглась бы даже на метр к нему приближаться. Мое спасение! Я так до конца и не поняла, почему именно меня он выбрал. Из толпы, из тысячи других женщин. Просто пришел и забрал, не желая с кем-либо делиться. Минуты счастья, несколько дней вместе, а после — года одиночества. И, конечно же, Стас, который каждый день напоминал мне о Тимуре. не давал забыть о моей единственной и печальной любви. «Я так и не поняла, что случилось у вас в гостинице?» Алиса слушала внимательно. А когда я выдохлась, все же задала этот теребящий душу вопрос. «Понимаешь?» Я запнулась, пытаясь собраться с нужными мыслями, чтобы правильно растолковать любопытной девушке свои страхи. Он не просто так все затеял. «А для чего?» Подруга нахмурилась, не отводя своего пристального взгляда от меня. «Ему нужен Стас, а не я!» Все-таки высказалась, даже на душе полегчало. «Сын, наследник, единственный ребенок!» Намеренно сделала паузу, чтобы до конца собраться. «А я ему не нужна!» «Думаю, ты ошибаешься!» Услышала голос Игната и повернула резко голову в сторону двери. «Даже не думаю, а уверен!» Даманский подпирал дверной косяк, сложив руки на груди. «Интересно, долго он так стоит? И какую часть моего монолога слышал, чтобы сделать собственные выводы? Мне бы его уверенность. Только вот разум снова не в ладах с сердцем. Он тебя использует из-за мальчика. Попробуй все-таки ему доверять. Кого слушать? Я уже окончательно и бесповоротно запуталась». Такой сумбур в голове, что впору заказывает себе путевку в санаторий, и без того куча мыслей тревожных одолевает. Еще и Игнат впивается взглядом, как будто глазами пытается прожечь меня насквозь. «Мужская солидарность подоспела!» — Алиса усмехнулась, с ехидством глядя на мужа. «Подслушивать, дорогой, нехорошо». «Фигней страдать нехорошо», — фыркнул Даманский в ответ. а вы именно ею тут и страдаете. «Игнат!» Моя любимая подруга даже голос повысила, на что ее муж лишь скривился. «Ты бы уже помолчала, заступница!» Ухмыльнулся и перевела взгляд на меня. «Достали вы, девки, бегать! Одна скрывалась, как будто я монстр, питающийся девственницами на завтрак, предатель, негодяй, козёл, Снова фыркнул глазами впиваясь в свою драгоценную супругу. «Как ты там еще меня называла?» «До конца дней мне будешь об этом вспоминать?» Алиса даже покраснела, посылая мужу предупреждающий взгляд. «Чтобы оборот избавил, иначе будет ссора. Небольшая, конечно же, желательно заканчивающаяся рождением маленькой дочки через девять месяцев, о чем давно мечтает Даманский. Кстати, когда-то моя подружка от Игната сбежала». И то же, как и я, не сообщила о ребенке, хотя мы с сестрой ей настоятельно рекомендовали оповестить мужа о своей беременности. Не послушала, а после долгое время страдала. Плод замер, Алису мы по кусочкам собирали, к жизни еле вернули, снова улыбаться заставили. Но все равно судьба их лбами с Даманским столкнула. Надо же, четыре года в одном городе, чуть ли не под носом друг у друга. — Да, чем-то даже нас с Тимуром напоминают. Только вот будет ли у нас счастливый финал? Хэппи-энд, которого так хочет любая женщина. — Это я к тому, что учиться надо на чужих ошибках. Даманский ткнул пальцем в супругу, а та лишь закатила глаза в ответ. — А ты, Светик, ничему не учишься. Его взгляд снова застал меня врасплох. — Только вот возразить мне ему нечего, хоть стреляй. Шалимов не из тех людей, кто бросает слова на ветер. Если сказал, что любит, значит, именно ты ему нужна, понимаешь? Сын, конечно же, хорошо, даже здорово. Только без чувств семьи не построишь. А если... А если бы ему нужен был только сын... Игнат меня перебил, не дав ни единой возможности сморозить, как он считал очередную глупость, то он... он бы дрался до победного. Я, конечно, вступился бы, только Тимур Халидович у нас мужчина со связями. Забрать ребенка у тебя бы не забрал, но выторговал бы себе довольно приличный срок, чтобы сын у него гостил в Питере, а там, сама понимаешь, малыш мог бы домой и не приехать больше, оставшись с отцом. «Я тоже так думаю», поддакнула Алиса, кивая в подтверждении своих слов. Не похож он на Балабола. «Так что, дорогая, выбрось из головы свои бабские закидоны!» Продолжил Игнат, перед этим послав очаровательную улыбку своей любимой жене. «И попробуй стать счастливой!» Слова Игната меня поразили до глубины души, а еще сильнее меня поразил Стас, когда мы ехали домой. «Тот мужчина!» Малыш запнулся, смешно сопя на заднем сидении. «Он мой отец?» «С чего ты взял?» Как ни странно, но я была спокойна. Даже порадовалась, что долго мальчику объяснять не придется. Смышленый, наверное, весь в отца, что вызвало улыбку. Настоящую, неподдельную. Как-то полегчало на душе, что сын не держит зла. Наоборот, судя по тону, очень доволен и хочет познакомиться с папой, о котором все эти годы мечтал. «Мы с ним похожи!» Мальчик вздохнул, а мне в этот момент захотелось остановить машину и обнять своего малыша. А еще мы с Тимуром подслушали разговор тети Алисы и дяди Игната. Подслушивать нехорошо. Я даже пальчиком погрозила, правда, с улыбкой на губах, на что мой сын снова вздохнул печально. Согласен, но нам было жутко любопытно. Хочешь с ним познакомиться? Вопрос сам по себе сорвался с губ. Как будто сидел где-то в глубине долгие годы, а сейчас вдруг вырвался на свободу. И я замерла в ожидании ответа. Смотрела в зеркало заднего вида, как мой мальчик нервничал. Кусал губу, теребил пальцами ремень на автокресле, но молчал. «А он хочет со мной познакомиться?» Наконец-то поднял глаза, и наши взгляды встретились. «Очень!» Я кивнула в подтверждении своих слов, наблюдая, как ребенок на глазах меняется. Глаза горят, на лице неподдельный восторг, и в этот момент я решила отпустить ситуацию, как советовал Игнат, довериться Тимуру. Ради счастья на лице моего малыша я готова на всё. Я завтра приеду. Сообщение от Тимура пришло, когда наш сын уже спал. Правда, перед этим слегка перевозбудился, расписывая их встречу с отцом. Еле уложила, пообещав, что они обязательно познакомятся. Совсем скоро. А тут такая настойчивость. Мы будем ждать тебя дома в шесть часов. Пальцы легко порхали с буквы на букву. Даже не задумывалась над ответом. Наверное, я все-таки была не права. Решила прошлое забыть, зачем же снова о нем вспоминаю. И сужу о Тимуре по прошлым поступкам, а ведь он действительно изменился, готов нести ответственность за нас со Стасом. Надеюсь, он простит мне мою глупость.